глава 8. С момента моего прибытия в столицу и началась эта милая история продолжительностью в 10 дней. Не скажу, что эти дни потрясли весь мир, но кое-кого, в том числе и вашего покорного слугу, задели достаточно существенно. Заранее извиняюсь за бесконечное отступление в прошлое и в сторону, думаю, что без этого мне трудно рассказать, а читателю понять, в какую же гадость я в очередной раз влип. Отдельное, извините за натужный юмор, не всегда получается растягивать рот в улыбке, когда судьба лупит кувалдой по темечку. Итак, начинаю. День первый. Зевая во весь рот, не выспавшийся и злой, я вышел из поезда. Почти до самого утра в СВ, в котором я наивно надеялся добраться до Москвы без шума и пыли, шла настоящая русская гульба. бессмысленная и заполошное. Местные бизнесмены начали праздновать успех переговоров в столице задолго до их начала, вопя во все горло о каком-то охренительном пакете коммерческих предложений. Что и кому они могли здесь предложить, кроме своих опухших поутру рож. не представляю. Не успел поезд тронуться, как они начали шастать из купе в купе друг другу в гости, что-то громко крича о собственной крутости и перспективах покорения столицы. Причем, по мере продолжения банкета, крутость достигла Эвереста, а перспективы вышли за пределы горизонта и здравого смысла. Потом акулам местечкового бизнеса захотелось ласки и тепла. И по вагону, пиная ногами стеклотару из-под шуйской особой, засновали какие-то девки, врывающиеся во все купе подряд без стука. Остаток ночи я провел, отстаивая свою невинность от заманчивых эротических предложений. Так, мужчина, классика оральный секс, эротический массаж, за анал, доплата 1000 рублей, есть игрушки. И тычут физиономию искусственным фаллосом слоновых размеров. Столица встретила меня легким дождичком и утренней неизгаженностью. В расписании меня ждал Андрей Степанович. Буду теперь его, как все, называть исключительно степанычем В образе небогатого, но бодрого пенсионера. Поручкались и обнялись. Все-таки почти пять лет не виделись. «Видок у тебя, Стасик. Пил поди всю ночь». «Хуже. Слушал пьяные вопли, да от шлюх отбивался». «С этими, что ли, ехал?» И указал на стайку обалдевших пузатых мужичков с галстуками на бок, растерянно озирающих привокзальную площадь, еще не осознавших, где они, зачем они и вообще». Кто они такие? С ними родимыми. Да, не оскуделый рус матушка дураками. Поехали. Стальной конь Степаныча ждал нас на стоянке у вокзала. Скромненький такой серый вольвешник. Шикуете, заметил я, забираясь на переднее сиденье Давно ты, Стас, в столицах не был. Позабыл, как люди живут. Куда едем? Ко мне. Мои все на даче. Нам никто не помешает. А как у вас вообще дела? Я покрутил в воздухе указательным пальцем. Нормально. Регулярно проверяюсь. И точно нормально. Я достал из кармана небольшой приборчик, очень напоминающий миниатюрный мобильник, и посмотрел в окошко индикатора. Действительно, горизонт чист даже странно. Достал второй приборчик и сунул его в пустующую подставку под телефон на передней панели. Береженного Бог бережет. Логично. Мой собеседник, в свою очередь, достал из портфеля аналогичное устройство и продемонстрировал мне. Чисто. Тогда излагайте. Тебе предложат работу. Он ловко вырулил со стоянки и влился в не слишком густой утренний поток машин. Подробности узнаешь у моего шефа. От этой работы ты не откажешься. Это с каких пряников? А вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Интересно. Сейчас тебе еще интереснее будет. Ты Женя Степанова помнишь? Да, я прекрасно помнил Женя Степанова. В 86-м в Афгане он был начальником дивизионной разведки на юго-востоке страны, а я, тогда еще молодой и зеленый советский военный разведчик, притворялся в той же дивизии прапором, помощником шифровальщика. Туда меня послали вычислить крота в штабе дивизии, сливающего информацию одному милому человеку по имени Хайят, что на фарсе означало «жизнь». Этот дядя, в прошлом военный летчик, командовал банда численностью до трехсот сабель и прославился тем, что обожал лично убивать захваченных в плен наших солдат и офицеров, предварительно от всей души над ними поизмывавшись. Кротом оказался душка военный начальник одного из отделений штаба дивизии, такая жадная хитрожопая гнида в чине подполковника. Кроме всего прочего, однокашник по училищу и личный друг комдива. К сожалению, кто есть кто, я понял с опозданием, и поэтому попал в жестокий цветнот. На все про все у меня оставалась ночь. Той ночью я пришел в запертый изнутри отсек в модуле, где ночевал Степанов. Двухметровый белобрысый гигант Женька был родом с Северного Кавказа и обладал вулканическим темпераментом. Естественно, поначалу он едва не пришиб меня насмерть, когда я разбудил его среди ночи. Ко всему прочему, в дивизии все считали меня конченным придурком и иначе как акробатиком не называли, учитывая мою привычку красоваться перед семчестным народом на турнике или брусьях спортивного городка, демонстрируя свой обнаженный пропотевший торс. Такая вот у меня была легенда. Все-таки он мне поверил. И все у нас тогда получилось. Милашка Хаят не смог в очередной раз накрыть нашу группу, а сам был привезен в расположение дивизии в виде безжизненной тушки на грузовике. Расколовшегося подполковника отправили в наручниках в Союз и вскоре расстреляли. А приказ об этом зачитали по всем частям. Степанов в начале девяностых ушел со службы и не без успеха занялся строительным бизнесом в Поволжье. Время от времени мы созванивались, а последний раз пересекались год назад в Москве и как следует выпили водки. Что с Женей? Неделю назад он вручную покалечил шесть человек из числа группы силовой поддержки местной налоговой инспекции. Хм, он такой, он может. А за что он их так? Насколько мне известно, его фирма приглянулась кое-кому из областной администрации. Ему предлагали договориться по-хорошему, но он их послал. Тогда наехали по всем правилам. Один из гоблинов ударил прикладом главбуха фирмы, что интересно, по фамилии Степанова. Ему, видите ли, показалось, что она недостаточно быстро исполняет команду к стене. Но вот Женя и рассердился. Сейчас он в СИЗО. Кроме всего прочего, ему шьют участие в ОПГ. женьки Ему! Один из покалеченных оказался сынком местного генерала МВД. Да уж. Короче, а если ты согласишься, со Степанова снимают все обвинения. Он продает свою фирму по реальной стоимости и уезжает из города. Ну как, по рукам? нет С него снимают все обвинения. И ни одна курва его больше не трогает. А ты не зарываешься. А я вам всем нужен очень. Вот и пользуюсь случаем. И потом, я Женьку знаю. Никому он ничего не продаст, никуда не съедет. Не тот человек. И еще. Как вы узнали обо всем этом? Филиал у нас в том регионе. И очень неплохая служба информации. Сами налаживали? Почему сам? Демочкина, напомнишь Демочкин был самым хреновым на моей памяти оперативником. Но классным информатором. Когда он ушел с оперативной работы и занялся тем, к чему имел несомненный талант, дела его резко пошли в гору, и он чудом не выбился в генералы. Всегда любил работать с информационными документами. Кратко, подробно, ничего лишнего, и в то же время ничего не пропущено. Ваш главный знает об этом? Нет. За регионы отвечаю лично я. Тогда… Нет, это не наша подстава. Как-то уж все больно интересно сложилось по месту и по времени. Я просто хочу сказать, что… Стас, я еще не совсем выжил из ума. Я просто вас предупредил. А я тебя понял. Ну что скажешь, вы сами знаете ответ. А вот и славно. Он достал из кармана трубку и набрал номер. Работайте. Да, первый вариант отключил телефон и вернул его на место. «До обеда выпустят. Сам позвонишь и проверишь». «Конечно». Машина нырнула в арку Сталинки на Добрынинской и затормозила у подъезда. «Приехали».